Можно ли практиковать расслабление? Вопрос. На меня покой, который я испытываю во время медитации, оказывает благотворные действия. Ты начнешь мне объяснять, что в этом что-то неправильно? Карл. Все шаги правильны. Каждый ведет тебя к самому себе. Ты не сможешь пройти мимо самого себя. Неважно, куда ты идешь, ты встретишь только самого себя. Ты можешь медитировать как угодно, отвернуться от своего учителя, присоединиться к ашраму, покинуть ашрам, учиться на аватара или разрушить весь курс. Ты можешь изображать Бога или дьявола. Во всем этом нет ни вреда, ни пользы. Это все прекрасно. Значит, буду продолжать медитировать. Я бы никогда не сказал «прекрати». Да, продолжай. Что бы ни делал организм, тело-ум, именно для этого он и создан. Ради этого опыта. Для того, чтобы этот опыт был возможен, должно произойти именно это. И Это всегда абсолютно правильно. Даже когда это неправильно, Даже если 20 лет подряд ты делал это, а то пропустил, все было как раз правильным. Я это, конечно, делаю, потому что становлюсь более спокойным. То, что ты есть, не может стать спокойнее, чем оно есть. И то, что якобы становится спокойнее, Является только идеей, мыслью, которая представляет себе движение к покою. Но это ничего не меняет. Осознавай то, с чем ничего не может произойти, и что само не имеет никакой силы, что является совершенным бессилием, у чего никогда не было никакого намерения чему не требуются никакие изменения. Все, что требует изменений, есть мысль, идея, фантом. Ты имеешь в виду, что медитация ничего не меняет? Мысль может изменяться тысячу раз. Фантом в сознании может развиться до уровня величайшего аватара и слоноголового бога. И все равно остается одинок и страдает от своего одиночества, и ищет, и тоскует, и чувствует, что должен что-то делать. Но и без головы слона можно же делать что-то для расслабления. Напряжение так же хорошо, как и Расслабление. То, что может напрячься, не есть то, чем ты являешься. И тем, что может расслабиться, ты тоже не являешься. Ты есть то, что вечно расслаблено. И к относительному напряжению и расслаблению. И это не имеет никакого отношения. С твоей просветленной точки зрения это может быть и выглядит так. Но с моей точки зрения, между напряжением и расслаблением существует пара различий. Это просто вариация восприятия. Кто переживающий? Как может то, что он переживает, изменить или повлиять на него? «Ты имеешь в виду, что я смотрю со своей точки зрения, а ты со своей?» Оба смотрят и являются одним и тем же. Что смотрит здесь и что смотрит там? В чем разница? Я, который якобы смотрит с просветленной позиции, прекрасно смотрит с якобы непросветленной. Это то, что ты есть – В чем разница между нами? Я полагаю, ты говоришь от лица истины, а я – нет. Ничто из того, что я до сих пор сказал, не является истиной. Истину невозможно познать, невозможно знать, невозможно выразить. И ей также не нужен тот, кто ее познает. Жаль, но я все же буду продолжать медитировать. Ты не можешь делать ничего другого, потому что ты есть сама медитация.